Он что, ещё не помер? Женский голос, акцент явно тевтонский, скрипит как старая телега. Нет, молодая, голос знакомый, тоже тевтонка. Негоже так долго помирать, произнесла та, что старше. И такой белый, по мне так он мёртв. Кровь и потерял слишком много. Не знала, что в мужчинах столько бывает. Катрин. Её лицо явилось мне с родительным "ты", зелёные глаза, точёные скулы. Белый и холодный. Её руки лежат на моей кисти. Но когда подносишь к губам зеркальце, оно запотевает. Говорю вам, набросьте подушку ему на лицо и покончим с этим. Я представил свои руки на шее старой корги и стало чуть теплее. Очень хочу увидеть, как он умрёт, заявила Катрин, особенно после того, что произошло с Галеном. Вот бы увидеть, как он умирает возле трона, когда кровь стекает вниз, ступенька за ступенькой то это было бы счастье. Королю следовало перерезать ему глотку, окончить начатое прямо там. Снова старуха. Поменяли разговора скорее служанка. Её горькие слова повисли в гробовой тишине. Только жестокий человек может поднять нож на единственного сына хана, не единственного. Сарет носит вашего племянника. Теперь ребёнок родится с надлежащим правом наследования. Как думаешь, они оставят его здесь? Спросила Катрин: "Положат в гроб к матери, рядом с братом, положат щенков к суке и запечатают склеп, говорю вам". "Ханна, я слышал, как Катрина тошила от меня. Они отнесут меня в гробницу матери, крошечный покой в склепе. Последний раз, когда я был там, пыль лежала толстым слоем, не тронутая отпечатками сапог. Всё же она была королевой, Ханна", заявила Катрин что-то чище, судя по звуку щёткой. В ней видно сила изображение матери было высечено на мраморной крышке гроба, словно она прилегла отдохнуть, соединив в молитвенном порыве руки. "Сарет красиве", возразила Ханна, "Катрин вернулась ко мне. В королеве важна сила". Я почувствовал её пальцы на лбу. 4 года прошло. 4 года назад, дотрагиваясь до мраморной щеки, я поклялся больше никогда сюда не возвращаться. Тогда я плакал в последний раз. Интересно, дотрагивалась ли до её лица Катрин? Гладила ли её она камень? «Давайте покончим с этим, моя принцесса. Проявим милосердие по отношению к мальчишке. Они положат его к матери и маленькому принцу». Мёд так лился с языка Ханны. Её ладонь у меня на горле. Кожа на пальцах шершавая, точно акулья. «Нет». «Вы ведь сами говорили, что хотели бы посмотреть, как он умирает», заявила Ханна. Рука хоть старая, но достаточно сильная. Должно быть, ни одной курицы в своё время шеи свернула. Может, однажды, а то и дважды довелось и младенцам подсобить. Начала давить сильнее. Медленно, но верно. «На ступенях хотела, пока кровь оставалась горячей», сказала Катрин. «Но я понаблюдаю за его умиранием. Хоть он и долго цепляется за жизнь, всё равно она его покинет. Пусть умрёт, когда время настанет. У него не та рана, после которой выживают. Пусть дождётся своего часа». Старуха принялась давить ещё сильнее. «Ханна!» Она убрала руку.